убежденный в невозможности таможенного союза с Австрией, я, не колеблясь, готов был оказать графу Рекбергу просимую ему слугу ради того, чтобы сохранить его на посту. Уезжая в биарец 5 октября, я был уверен, что король будет придерживаться высказанного мной мнения. Мне до сих пор не ясно, какими мотивами руководились мои коллеги, министр финансов Карл фон Бодельшвинг и министр торговли граф Иценплиц, а также их вдохновитель Фритредер Дель Брюк,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 сторонник отмены всяких ограничений в торговых сношениях между государствами, сторонник невмешательства государства в экономическую жизнь. Регберг приписывал свое падение происком Гофрата фон Бигелебена. Граф Менсдорф Пуи был назначен министром иностранных дел 27 октября 1864 года по прямому ходатайству Регберга. По желанию императора он должен был продолжать политику дружественного дуализма в духе Регберга. Однако фактическое руководство немецкой политикой Австрии оказалось в руках гофрата фон Бигелебена, так что Менсдорф был не в силах противиться дальнейшему ходу дел. 30 октября 1866 года он получил отставку. Шмерлинг вынужден был уйти в отставку 27 июля 1865 года. Его преемником был Белькради.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 Впрочем, давно уже известный факт, что господа специалисты, при всей их охотно признаваемой мною виртуозности в том, что касается их частной сферы, относятся крайне невнимательно к политической стороне дела и смотрят, например, как на пустяк на возможность смены министерства в Вене. И Плиц очень неустойчив в своих взглядах. Мне удавалось неоднократно доводить его до признания, что 25-я статья в конечном итоге и фактически ни к чему нас не обязывает. И речь идет о статье 25 торгового и таможенного договора между Пруссией и Австрией от февраля 1853 года. Согласно этой статье, уполномоченные обоих государств должны были встретиться, чтобы договориться о полном таможенном объединении с вхождением Австрии в таможенный союз или о дальнейших мероприятиях, которые должны были облегчить торговые отношения между обоими государствами. Но затем укоризненный взгляд Дельбрюка неизменно возвращал его на позиции специалиста. Через два дня, 12 октября, Абрикен, находившийся в Баден-Бадене при короле, сообщил мне, что он не мог добиться его согласия на 25-ю статью. Его величество боится криков, которые поднялись бы по поводу такого рода уступки Австрии. И, между прочим, сказал, «Министерского кризиса в Вене мы, пожалуй, избегли бы». но зато вызвали бы его в Берлине, если бы мы допустили двадцать пятую статью, Бодельшвинг и Дельбрюк попросили бы, вероятно, об отставке. Еще через два дня граф Гольц писал мне из Парижа, если положение Рехберга окончательно пошатнулось.